по второму или третьему роду познания. Теорема 43. Тот, кто имеет истинную идею, вместе с тем знает, что имеет её, и в истинности вещи сомневаться не может. Доказательство. Истинная идея в нас это такая идея, которая адекватно в Боге, поскольку он выражается природой человеческой души.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 То из-за этого само собой очевидно, должен вместе с теми знать об этом, что и требовалось доказать. Схолия. В схолии к теореме 21 я объяснил, что такое идея, идеи. Надо нужно заметить, что предыдущая теорема достаточно ясна и сама собой. В самом деле, всякий имеющий истинную идею